Глава 7. Том поступает на службу. Направляя луч света на стены и пол пещеры, Том искал отверстие, в которое проскользнула лисица. Вероятно, этот пугливый зверек, занимавший какую-нибудь маленькую норку, вырытую в стене пещеры, очень удивился, застав непрошенных гостей. А гости выгнали зверька из его собственного жилища. «Не понимаю, куда она прошмыгнула», — размышлял Том. — Но где-то должен быть выход. «Странно, что я не могу найти отверстие». Вдруг ему пришло в голову, что этого отверстия он никогда не найдет, если не потушит своего электрического фонаря. Дыра, в которую пролезла лисица, должна пропускать слабые лучи дневного света, но при сильном электрическом свете он этих лучей не увидит. Как только Том потушил фонарик, Биф заскулил и прижался к ноге хозяина. «Ах ты трус!» — усмехнулся мальчик. Смелей, Биф!» Я хочу знать, куда убежала лисица. Когда его глаза привыкли к темноте, он увидел, что свет в пещеру проникает не только сквозь отверстие наверху, в которое он провалился. В левом углу пещеры у самого пола тоже брезжил свет. «Нашел!» — радостно воскликнул он и смело бросился навстречу светлому лучу. Вскоре ему пришлось наклониться, а затем опуститься на колени и пробираться ползком, потому что своды пещеры нависли над самым полом. Пробираясь вперед на четвереньках, Том снова ощутил резкий запах лисицы. Теперь он знал, что напал на след беглянки. Все ярче становился свет, брезживший в конце узкого тоннеля. Подземный ход имел шагов двенадцать в длину и не больше метра в диаметре. Наконец мальчик подполз к расселене, находившейся на склоне холма, и, высунув голову, увидел лежащую внизу долину. «Вот мы и выбрались, Биф!» — воскликнул он, раздвигая кусты, которые загораживали щель. Мы нашли парадный вход в пещеру. Этим входом мы и будем пользоваться, вместо того, чтобы прыгать с крыши». Том на секунду задумался. Эта пещера была для него ценной находкой. Теперь он надеялся привести в исполнение свой план. Отверстие было очень узким, и Тому пришлось руками разгребать землю, чтобы выбраться на волю. «Конечно, для лисицы этот ход достаточно широк», — рассуждал мальчик. И чем меньше дыра, тем более вероятно, что никто ее не заметит. Я загоражу вход ветками, и дыру наверху тоже нужно чем-нибудь прикрыть. Не очень-то приятно, если кто-нибудь свалится мне на голову в то время, как я буду в пещере. Вырвавшись на свободу и избавившись от раздражающего запаха лисицы, Биф сразу успокоился. Он отправился на разведку, перебегая от куста к кусту, от дерева к дереву, о том остановился на склоне холма у входа в пещеру и задумчиво осматривался по сторонам. Сделанное им открытие имело для него огромное значение и должно было повлиять на дальнейшую его работу в цирке. По-видимому, это подземелье образовалось много веков тому назад, благодаря разрушительному действию подземных вод. Должно быть, им пользовались индейцы, которые его расширили и сделали отверстие в каменном своде, служившее дымоходом. Здесь собирались они на совет или пировали у костра. Но когда в долину Анандага пришли белые, подземелье было заброшено. В дыру наверху забились листья, хворост и земля, и вряд ли кто-нибудь, кроме маленькой лисицы, посещал теперь пещеру. Если бы Том не провалился в дыру, пещера так и осталась бы заброшенной. Не думаю, чтобы индейцы пользовались этим туннелем, решил Том. Вероятно, у них был другой ход, но мне он не нужен. Я воспользуюсь туннелем, который прорыла лисица. Том знал, что жители Кардифа редко заглядывают в эти края. Кроме того, не так-то легко было заметить вход в туннель, потому что на склоне холма громоздились каменные глыбы и густо разрослись кусты. «Сначала я прикрою валежникам это отверстие наверху, а уж потом пойду к Тибетанеру», — подумал Том. Холм, в котором мальчик обнаружил таинственное подземелье, находился в уединенной местности. Нигде не видно было жилья, но Том знал, что неподалеку расположен индейский поселок. К холму примыкал заброшенный участок Рэта Портнера. «Боюсь, что Рэд хочет использовать свой участок», — размышлял Том. «Должно быть, потому-то он и приходил сюда ночью. А что, если он отыскивал эту пещеру? Нет, не может быть. Никто не подозревал о ее существовании». Расправив кусты, загораживающие вход в туннель, Том свистнул бифа, и стал подниматься по склону, чтобы осмотреть дыру, в которую он провалился. Она оказалась меньше, чем он думал, и прикрытие ее было делом нескольких минут. «Сейчас я устрою временное прикрытие, а потом сделаю прочный помост, чтобы никто не мог провалиться», — решил мальчик. Набрав палок, хворосту и сухих листьев, он прикрыл отверстие. «Ну а теперь навестим Киби Если он наймет меня ходить за коровами, у меня будет много свободного времени». Тогда я вернусь сюда и сделаю прочный настил. Конечно, Бэби или доктора она не выдержит, — добавил он, вспомнив слонов из цирка, — но кардевские ребята во всяком случае не провалятся». Спустившись с холма, Том пересек долину и явился на молочную ферму Киби Таннера. «Здорово, Том Кардев!» — приветствовал его Таннер, толстый добродушный человек, немало не походивший на хмурого и сварливого рета Портнера. Я слыхал, что ты вернулся к нам миллионером и даже остановился в гостинице. Вернуться-то я вернулся, засмеялся Том. Но до миллионера мне далеко. Сейчас я ищу работу на зиму. Какая же тебе нужна работа, Том? Ведь у меня нет ни слонов, ни тигров. Я бы хотел наняться батраком и ходить за коровами, ответил Том. Ах, вот оно что. Батрак мне действительно нужен. Но я думал, что на такую работу ты не пойдешь. «Я еще не разучился доить коров, мистер Таннер», — с гордостью отозвался Том. Сговорившись относительно жалования, Том затронул вопрос о том, сможет ли он ежедневно отлучаться на несколько часов. «Днем работы мало», — сказал Таннер, — «но утром и вечером нужно доить коров. Если ты собирался ходить в кинематограф, придется тебе от этого отказаться». «Нет, в кинематограф я ходить не собираюсь», — ответил Том. «Как вы знаете, мистер Таннер, я служу в цирке и исполняю номер Вильгельма Теля». «А кто же он такой, этот Вильгельм Тель?» – осведомился фермер. «Уж не приходится ли он родственником Ханку Телю из Лафаета? «Нет», – сказал Том. «Мне говорили, что Вильгельм Тель был родом из Швейцарии. Какой-то человек по имени Гейслер захватил в Швейцарии власть в свои руки и стал притеснять народ. Он повесил свою шапку на шест и велел всем швейцарцам ей кланяться». Вильгельм Тель отказался, и Гейслер посадил его в тюрьму. Тель метко стрелял из лука, а Гейслер, узнав об этом, сказал, что выпустит Теля из тюрьмы, если тот покажет ему свое умение стрелять. «Интересно», — вставил мистер Таннер, — «что же было дальше?» Конечно, Тель думал, что ему придется стрелять в какую-нибудь обыкновенную мишень. Но Гейслер привел его младшего сына, положил ему на голову яблоко и велел отцу разрезать это яблоко стрелой пополам. «Ну и что же? Выстрелил он!» «Да?» Первая стрела разрезала яблоко, вторая вонзилась в сердце Гейслера. «Вот те Зачем же он это сделал?» — воскликнул танер не ожидавший такого трагического конца. «Случайно?» «Нет, Тель сделал это нарочно, чтобы освободить Швейцарию от тирана», — пояснил Том. А потом народ прогнал приверженцев Гейслера и выбрал Теля вождем. «А что они сделали с мальчиком?» — полюбопытствовал мистер Таннер, желавший знать все подробности. «Я забыл», — засмеялся Том. «Должно быть, они поручили ему делать стрелы и луки». «Вот как!» «Значит, в цирке ты изображаешь Вильгельма Теля?» «Да, но до сих пор мне не удалось пробраться в большой шатер. Я со своим приятелем Джеком выступаю в малом шатре». «А какая разница между большим шатром и малым?» Видите ли, в большом шатре выступают лучшие артисты и клоуны, а в малом публике показывают всякие диковинки, вроде человека-рыбы или великана. А ты стреляешь в яблоко, которое лежит на голове твоего приятеля? Да, это и есть номер Вильгельма Теля. Том, а тебе не страшно в него стрелять? Ведь ты можешь его ранить. — О, мы принимаем меры предосторожности, — уклончиво ответил мальчик. Ему не хотелось говорить фермеру о стальном шлеме, скрытом под индейским париком. Если бы публика об этом узнала, номер показался бы ей менее интересным. «Так вот, как ты зарабатываешь себе на жизнь», — задумчиво проговорил фермер. «Ну что ж, каждому свое. А теперь ты хочешь наняться ко мне батраком?» «Да», — ответил Том, — «я хочу ходить за коровами». «Ладно, по рукам, я нанимаю тебя на всю зиму». Свободного времени днем у тебя будет сколько угодно. Но ты мне так и не сказал, что ты собираешься делать. Ах да, я совсем забыл. Видите ли, цирк на зиму закрывается, но цирковые артисты должны практиковаться зимой, чтобы не забыть своего ремесла. В свободное время я буду стрелять из лука. А, -а, -а понимаю. Пожалуй, я тебе позволю стрелять в сарае. Но берегись, Томкардев, плохо тебе придется, если ты подстрелишь одну из моих коров. «Нет-нет, будьте спокойны. Да и зачем мне сарай, если я могу пойти в лес?» «Ну, зимой в лесу ты замерзнешь». «Ничего, я холода не боюсь», — отозвался Том. «Когда же я начну у вас работать?» «Сима уйдет в конце недели, вот тогда ты и приходи. Двух батраков мне не нужно, но комнату и стол ты можешь получить у меня хоть сегодня, если тебе негде жить». «Нет, благодарю вас. Эти несколько дней я проведу в гостинице», — решил Том. Попрощавшись с Таннером, мальчик в сопровождении верного бифа ушел с фермы. Десятилетний сынишка Таннера Бенни, узнав от отца историю Тома, с завистью прошептал. — Ох, как бы я хотел разъезжать с цирком!